Обстоятельства, способствующие возникновению одержания. 3 января 1933 года. С прошлой почтой получила ваше интересное письмо и спешу дослать еще несколько данных указаний. Пусть врач не изумляется, если заметит, что признаки одержания принимают эпидемический характер. Их больше –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 Среди них будут намечаться подробности тонкого мира, но одно останется непреложным, что удаление одержателя не зависит от физических воздействий. Лишь огни, лишь чистая энергия может противиться этому человеческому бедствию. Повторю слово «бедствие», ибо именно оно отвечает размеру эпидемии. Так сообщите врачу. Очень хвалю его вдумчивость. Он доказывает, что является другом человечества. Множество врачей назовут Агни суеверием и одержанием невежеством. Люди так часто наделяют других своими свойствами. Но и одержатели всех степеней будут обеспокоены таким расследованием.